Отдыхать, как это ни странно, пришлось довольно долго. Японцы не жалели угля и снарядов, пытаясь своими манёврами и стрельбой отпугнуть касатку. И только к рассвету их беготня начала стихать. Михаил, вызванный на мостик, долго всматривался в бинокль. Японцы шли позади, так и не сумев ночью обнаружить лодку. Но скоро рассветёт, и атаковать из надводного положения уже не получится, поэтому придётся погружаться. Всем покинуть мостик. Приготовиться к погружению. Быстро пустеет мостик. Шепит воздух, выходящий из балластных цистерн. Косатка даёт ход электромоторами и начинает погружаться. Вскоре волны смыкаются над ней, укрывая от взглядов японских сигнальщиков, до боли в глазах вглядывающихся в ночную тьму. Они знают, что этот страшный морской демон, легко пожирающий броненосцы и крейсера где-то рядом. Он не может уйти просто так, отказавшись от своей добычи. Все его предыдущие действия говорят об этом, но только серая поверхность моря, озарённая первыми лучами восхода и покрытая рябью небольших волн, открывается их взором. Демона нигде не видно, и никто не знает, когда он нанесёт очередной разъящий удар из-под воды. Касатка маневрировала малым ходом, занимая удобную позицию. Уже почти полностью рассвело, и открылась удручающая картина. Крейсер сильно осел в воду. и имеет крен на правый борт. Его ход упал еще больше. Очевидно, японцы не справляются с поступлением воды, и в связи с этим они могут попытаться довести его хотя бы до ближайшего крейсерского порта, чтобы произвести там хоть какой-то ремонт, а иначе крейсер может просто не дойти до Японии. Но они уже не успеют это сделать. Касатка заняла позицию и ждет, когда добыча сама придет к ней. Михаил внимательно смотрел в перископ. Крейсер медленно ковыляет на юг вдоль корейского побережья. Рядом с ним пять миноносцев. Уже не бегают как угорелые, а идут параллельным курсом. Видно за ночь сажгли почти весь уголь. Крейсер, если не изменит курс, должен пройти в 4 кабельных. Вот уже окончательно рассвело, и при увеличении изображения в перископе можно разобрать мелкие детали и название на носу. Михаил вспоминал иероглифы, заученные наизусть и выяснил, что перед ними ТАКИВА – броненосный крейсер, систершип Асамы, но это уже в конце концов и не важно. ТАКИВА очень медленно приближается к точке выстрела. Японцам пока везет, что стоит тихая погода, поэтому нельзя долго держать перископ над водой. Касатка замерла, поджидая добычу. Миноносцы идут рядом, не обнаруживая перископ, иногда показывающийся на поверхности. И вот время. Толчок! и торпеда вылетает из аппарата. Сразу полный ход и рули на погружение. Надо срочно уходить из этого места, так как след торпеды будет сразу обнаружен. Едва касатка двигается с места, как на поверхности моря гремят взрывы. Японские комендоры пытаются достать своего смертельного врага за те секунды, которые судьба отвела для жизни такивы. Пока торпеда мчится под водой к цели и еще не ударила его в борт. Касатка погружается на 40 м и отворачивает в сторону уменьшая ход. Секунды бегут, отсчитывая время хода торпеды. Что творится наверху, неизвестно. И тут гремит очень сильный взрыв. Лодку тряхнуло. В отеках снова раздаётся громкое: "Ура!" А в руки пассажиры поглядывают на командира и не решаются задать вопрос. Приходится разъяснить: "Не волнуйтесь, господа, то, что мы только что слышали, попадание мины. По времени соответствует времени и его ходы до цели, и по силе взрыва очень похоже, что натакиви детонировал боезапас. Поэтому надеюсь, что сейчас он отправится в своё последнее плавание на дно Жёлтого моря. В перископ глянуть можно? В данный момент пока нет. Всё равно, кроме воды, мы там ничего не увидим. Нужно всплыть на перископную глубину, а вот тогда и посмотрим. Но надо отойти подальше от места атаки, чтобы японцы не обнаружили перископ. Касатка отходила малым ходом в сторону моря. Михаил продолжал лекцию о различных методах атак из надводного и подводного положения. А на поверхности разыгрался финальный акт драмы. На "Такиви", хоть и заметили вовремя след от торпеды, но предпринять ничего не смогли. Крисер глубоко осел в воду. Большая часть топок затоплена, и переборки плохо держат воду. Водоотливные помпы не справляются с откачкой воды. работающие котлы с трудом могут обеспечить ход не более трех узлов крейсер был обречен и его командир капитан первого ранга юсима цумо тара это прекрасно понимал сначала все было хорошо они наконец-то вышли из сосебо чтобы дать бой русским но потом все пошло наперекосяк после прохождения корейского пролива встретились со своими миноносцами от которых узнали разгроме конвоя идущего в чему льпо а также о гибели и Цукусимы, и Хасидате. Оказывается, русские вышли из порта Артура в полном составе и дошли почти до Корейского пролива, чего до сих пор не бывало. В проливе заметили только отряд русских крейсеров, на поимку которых, собственно, и вышла эскадра из Сосибо. А тут, оказывается, Макаров привел всех, которые ждали в стороне от пролива и никак себя не обнаруживали. И снова в море вышел этот хищник, русская субмарина «Касатка», разрази её демоны. Правда, сначала была получена информация, что в море она вышла без торпед, взяв только большой запас снарядов к пушке. Хвала богам, русские из-за своего головотебства отправили немецкие торпеды, предназначенные для касатки во Владивосток, а не в порт Артур. Поэтому оставалась надежда на то, что она собирается заняться исключительно охотой на транспорты. И вдруг, как гром среди ясного неба, "Кассатка", сопровождаемая четырьмя русскими крейсерами, заходит в Цюндао. Зачем? В то, что субмарина якобы заходила исключительно для ремонта радиотелеграфной установки, никто не поверил. Кто станет заходить в нейтральный порт именно для таких целей? Если бы русским так прижало, что захотели обязательно оборудовать "Кассатку" радиотелеграфной установкой взамен пострадавшей при пожаре то вполне могли бы снять ее с Цесаревича, Ритвизана или Паллады, стоящих в Порт-Артуре на ремонте. А за время ремонта привезли бы из Петербурга новую. Значит, какой напрашивается вывод? Косатка зашла в Циндау для погрузки торпед. Что бы там ни не отрицали немцы. В общем-то, ничего удивительного в этом нет. И предъявлять немцам претензии глупо. Другой вопрос, что этот подводный демон снова стал опасен для боевых кораблей. Именно поэтому из кадра после выхода из сосибо шла не снижая хода. Впереди идут бронепалубные крейсера адмирала Дева, вернее то, что собрали из уцелевших бронепалубников. По бокам шныряют миноносцы. Хоть это и приводит к большому расходу угля, но деваться некуда. Уже выяснено, что артиллерийский огонь против русской субмарины, когда она под водой, совершенно неэффективен. Остаётся надежда отпугнуть касатку угрозой тарана. Да и попасть по крейсеру, идущему 18-узловым ходом, тоже проблематично. Поэтому взрыв, прогремевший вчера вечером и потрясший Токиеву, был для всех полной неожиданностью. Сначала все посчитали это подрывом на мини, так как вахтенные не обнаружили ни перископ субмарины, ни след от торпеды на воде. Но командир Токиевы не обольщался. Как можно умудриться подорваться на мини, когда ты идешь строго в кельватор последним? а перед тобой это место прошли еще пятеро. Ход сразу упал, и крейсер начал принимать воду. Доложили на Сикисиму, командующему, и получили приказ возвращаться в Сосибо. Такиву будут сопровождать крейсер Сума из отряда Адмирала Дева и пять миноносцев. На предположение офицеров застоприть ход, чтобы попытаться завести пластырь на пробоину, Йосимацу ответил категорическим отказом. Минная версия его не убедила совершенно. Нет, касатка только этого и ждёт, чтобы мы остановились. Вспомните его сино, то, что мы не смогли обнаружить касатку, это ещё не значит, что её здесь нет. Наше единственное спасение срочно покинуть этот район. Подводная скорость русской субмарины невелика. Это косвенно подтверждает то, что она атаковала именно такиву, а не сикисиму, идущего головным под адмиральским флагом. Очевидно, Русские были далеко от нас и заметили слишком поздно. Поэтому попытались перехватить и дияволным ходом в подводном положении. Если бы у них была возможность выбрать цели, то они несомненно атаковали бы Сикисиму, наш последний броненосец, а так они атаковали то, что смогли. Возразить против такой логики было трудно. Криссер отвернул в сторону берега. Вначале удалось поддерживать ход до 12 узлов, но дальше Становилось всё хуже. Крисер медленно погружался. Все меры, предпринятые для уменьшения течи в смежных отсеках, оказались малоэффективны. Водоотливные помпы не справлялись. Вода стала поступать к топкам котлов. Но остановиться хотя бы на время значило сделать из себя неподвижную мишень для русской субмарины. Поэтому Йосимацу попытался выжить из работающих котлов всё, что можно, но пара не хватала. топки гасли одна за другой, и ход крейсера уменьшался всё больше и больше. И командир, и другие члены экипажа такивы убеждались, что крейсера английской постройки, несмотря на свои эффектные данные вроде скорости и вооружения, отличаются крайней низкой живучестью. Если так пойдёт и дальше, то до Японии они не доберутся. Надо зайти в ближайший корейский порт и хоть как-то подлатать корабль. Старший механик, докладывающий командиру ежечасно о состоянии крейсера, был непреклонен.